Вот теперь, судя по выражениям лиц, набившихся в двухэтажную дрезину людей, все, включая китары и тугодума франхийцев, поняли, что я задумал. «Башня?» — подался вперед стоящий в шаге от меня Рэм. «Ты хочешь захватить одну из башен?» «Тух, который мы едем», — кивнул я. «Каждая башня — настоящая крепость. Захватим мы будем держать оборону следующие четыре дня». Если справимся, а на то у нас есть все шансы. Перед самым скачком незаметно покинем лоскут и оставим демонов с носом. Незаметно? Прищурился Мривор Рац. Как ты себе это представляешь? Мы будем в осаде. У них целая армия живчиков. Башни будут держать в плотном кольце денно и ночно. Жаль, что не все правители полисов походят на Кейлора. Этот астролицый напоминающий цаплю своей худобой, длинным носом и сутулой осанкой гордец, пусть и зовется не королем, а цесарем, но тоже коронованная особа. Его род властвует в полисе под названием Лайер. Таких их с Хайтауэром всего двое на весь квартал. Рац — один из немногих заблудших, кто не посещал тренировочное поле и ни с кем не общался. Но Кейлор в свое время поделился со мной информацией, касаемой данной персоны жаль то и сущие крохи нелюдимый причина роста считает ниже собственного достоинства общаться с неровней себе про дары ничего не известно в квартале второй оборот но никто не знает даже цвета нор который тот закрывал надо будет спросить у терикуса когда выдастся возможность в первый раз говорю с этим снобом что от него ожидать только звездам известно пошел вместе со всеми за избранным но станет ли мне подчиняться «Не в кольце!» — влез Сепан. «Башни возле самой границы стоят. Перед скачком всяк людей из-за края лоскута уберут». «Сомневаюсь», — скривился мривор «Им плевать на людей». «Тут он прав. Но на эту претензию у меня есть что ответить». «Люди нам не страшны. С людьми мы справимся. Наша задача — не дать демонам покинуть лоскут перед скачком». «По крайней мере, не в серьезном количестве». «И как?» — хмыкнул Мривор. «Тебе, простительно, но земляне...» Обвел цесарь Лайра, набившихся в транспорт людей. «Должны понимать, что этот план не осуществим. Определить момент до скачка мгновения невозможно. Нам придется покинуть башню заранее, чтобы не пропустить скачок. Вот мы выскочили наружу. Вот пошли на прорыв, вот пробились за край лоскута, и... Минута, две, три. Сколько ждать переноса? Рассчитать невозможно. У скачка нет конкретного времени. Лишь условный рассвет заставляет лоскут перенестись на новое место. Иногда это происходит, когда солнце только показывается из-за горизонта. В другой раз, когда выбирается полностью. Да и горизонт не всегда идет линией. Мы в холмах. Сейчас рассвет, тот условный рассвет, что нам нужен, можно определить исключительно по часам. Последний у меня есть, и, наверное, не только у меня, но, повторю, временной интервал у скачка три минуты. Ты об этом подумал, о избранной? Боюсь, нет. Вот так речь. Не дурак, но слепец. Не видит решения. Венценосный мудрец. Вздумал учить верховного грандмастера Ло. Это даже не смешно. Часы у него. Я без всяких вспомогательных средств всегда знаю точное время и легко определю миг, когда нам нужно будет покинуть лоскут. Но спасибо ему за указанный размер интервала. Я думал, он больше. Момент переноса весьма интересная тема, я над ней размышлял. Нам лишь кажется, что перенос происходит мгновенно». Миг, и вот уже лоскут в новом месте. На самом же деле все полисы на определенный, всегда разный срок, зависают в безвремении. Рассвет огибает Землю по кругу, заставляя лоскуты исчезать. Но появляются они в другом месте точно так же с восходом светила. Чем дальше находится точка выхода, тем дольше конкретному вырванному куску поверхности планеты приходится ждать своей очереди на материализацию в новой локации. «Допустим, минуту я могу отыграть, ослепив их», — опередил меня Кайлор. «Пойдете на ощупь, пока я сияю, а там демоны не дураки», — оборвал я его. «Догадаются, что происходит. И минуты нам мало. У меня есть другое решение». И, повернувшись к Мривору, добавил специально для него. «Да, я думал над этим. Боюсь, чуть подольше, чем ваше величество». Проглотил. Не спешит возмущаться. Понимает свое положение, но в глазах недоверие. Если сейчас не докажу, что мой план выполним, станет и дальше оспаривать мои решения. Этого нельзя допустить. У меня нет времени каждый раз все разжевывать каждому. Они должны подчиняться, не думая. Всем известны мои силы и мастерство. Пришло время всех несведущих познакомить и с интеллектом Дерхана. «Мы уйдем под землей», — уверенно произнес я. «Времени, чтобы прокопать тоннель, хватит. Эту башню, в которой мы едем, я выбрал не просто так, как и само направление, отправив вас именно к восходным воротам. Я вчера ходил закрывать нору как раз в эту сторону и запомнил расположение башен. Конкретная стоит четко напротив ложбины между холмами, и здесь край лоскута не упирается в срез каменистой породы. Есть еще возразить». «Он умеет проигрывать». «Разумно», — вынужден был признать цесарь Лайра. «Это может сработать». «Благодарю», — кивнул я. «И раз вопрос закрыт, попрошу теперь всех соблюдать тишину. Половину пути мы проделали. Мне пора подготовить объект к нашему прибытию. Кайлар, будьте любезны, подбросьте меня. С башней грубо нельзя». «Выносить двери даром не станем. Они нам понадобятся». «С удовольствием», — начал протискиваться к выходу Хайтавр. «Эта ночь просто создана для полетов». «А нам что делать?» — спросил Вепрь, когда мы с королем Эморихта почти добрались до дверного проема, зияющего темной дырой на торце самоходной повозки. «Ехать дальше. И ждать». И, вынув из ножен мечи, добавляю, Мы быстро. Лететь подхваченным под подмышке не так приятно и совсем не так быстро, как моя недоступная сейчас левитация. Но, увы, протоэнергии нет, и приходится довольствоваться тем, что имеется. По моей просьбе Кейлор сразу же набрал высоту, и теперь разглядеть нас на фоне ночного неба будет непросто, а уж распознать в темной точке людей, и тем более, почти невозможно. Нас почти наверняка будут ждать. Местная система связи вовсю трудится, перемигиваясь фонарями на башнях. Известие о бунте заблудших гахара наверняка преподнесут живчикам наши действия именно так. Уже передано на периметр и несется по границе лоскута от поста к посту. Только вряд ли наши появления будут ждать именно сверху. Как едва ли кому-либо придет в голову, что мы собираемся захватить одну из крепостей. По логике... И Гахару уверен, тоже думают так. Цель побега — покинуть лоскут. Продвинутые по местным меркам технологии полиса позволяют даже ночью контролировать периметр на предмет перехода границы крупной стаи опасных хищников или некого особенно старого зверя. Так и есть. Впереди зажигаются мощные фонари. Сфокусированные лучи примитивных прожекторов, установленных на верхних этажах крепостей, обшаривают окрестности башен. Наверняка солдатам отдан приказ обнаружить нас и попробовать ликвидировать. Не получится, так хотя бы задержат и определят место, где заблудшие покинут лоскут. Вот только искать нас нужно не внизу, а вверху. Подлетаем. Крыша башни под нами. Сейчас она пуста. Люк, ведущий с нее вниз, закрыт, но верхний этаж башни не имеет стен, только столбы по углам. Из-под карниза выглядывают острые носы заряженных баллист. Здесь у них расположен главный калибр крепости. Отсюда же светит вниз гуляющий налево-направо прожектор. Кейлор знает, что делать. Инструкция выдана в самом начале полета. Спускаемся вниз и ныряем под крышу с противоположной от той стороны башни, которая смотрит на город, куда обращены взгляды стражи. Клинки мага в руках. Я отпущен. На этаже шестеро. Один солдат у громоздкого, похожего на заваленную на бок бочку прожектора, остальные провожают шарящий внизу толстый луч напряженными взглядами, готовые пустить дальнобойное оружие в ход. Нас заметили лишь, когда два солдата уже были проткнуты удлинившимися руками Хайтауэра и еще двое срублены мной. Через миг и последняя пара живчиков нашла смерть под моими мечами. Все про все заняло три секунды. Никто даже крикнуть ничего не успел. «Встань к фонарю!» — приказал я шепотом Кайлору, — чтобы соседи не догадались. Король Эмрихта кивнул и, схватившись за ручку прожектора, продолжил водить лучом из стороны в сторону. Я же бросился вниз сквозь широкий прямоугольный люк с откинутой крышкой. На следующем ярусе пусто. «И понятно!» Основная ударная сила, которой при нашем обнаружении выходить нас встречать, изготовилась к бою у основания башни. Наверху видел раструб переговорной трубы. Если что, приказ будет доставлен мгновенно. Продолжаю спуск. Тут уже между этажами дверей люков нет. Спасибо развитому во всех отношениях телу Хо. Темнота не мешает. Специально не взял мевшийся наверху переносной фонарь, чтобы свет раньше звука не выдал мое приближение. Ступени не слишком скрипучие, получается ступать мягко. Хорошо, что у них здесь не вертикальная лестница с перекладинами, а нормальная с косыми пролетами. Тем не менее спешка не позволяет мне двигаться абсолютно беззвучно. Примерно на трех четвертях проделанного пути на одном из ярусов обнаруживаю людей. Видимо, здесь расположен первый отряд окон больниц. Что случилось? успевает удивленно спросить повернувшийся к лестнице лучник, прежде чем рухнуть лишившись головы. Глухо звякнувший шлемом опал в момент, когда я уже завершал зачистку этажа. Стрелков было четверо. Я снова смог всех убить, прежде чем кто-либо поднял тревогу. Но тут уже до первого этажа слишком близко, внизу шум услышали. «Что там у вас?» Отвечать на прилетевший снизу вопрос я не стал. Вместо этого ломанулся по лестнице, не пытаясь стоиться. Пусть думают, что топочет кто-то из лучников. «Зикус, ты? Что случилось?» С предпоследнего яруса я ныряю в соединяющий этажи проем под углом, пролетая мимо лестничного пролета. «Здесь светло». Помещение набито солдатами, готовящимися по приказу покинуть башню. Четыре десятка, все с пиками и огромными прямоугольными щитами. В тот памятный день, обнаружив ковчег, мы с метлой и китаром стали свидетелями командной работы забойщиков. Но в тесном пространстве такое оружие только помехой. Чтобы выхватить из ножен короткий меч, нужно время. Пятерых я убил до того, как они вообще поняли, что происходит. Еще несколько воинов погибли, пытаясь достать клинки. Дальше эффект неожиданности исчерпал свой ресурс, и живчики начали оказывать сопротивление. Впрочем, помогало им это не сильно. Ладно, скорость и сила, в которых у меня серьезное преимущество, но с фехтованием у воинов ковчега — настоящая беда. Не обучено они драться с людьми. Специфические, но все же охотники. «Жми его!» «В угол тесни!» — голосил башенный, опознанный мной по паре красных полосок на шлеме. Но приказы начальника гарнизона разбивались о мое тотальное превосходство. Прорубившись к выходу из башни, я занял позицию спиной, к обитой железом массивной двери. Тут засов. А отодвинуть его это время. Отлично. Бросившись к лестнице, ведущей на подземный этаж, перекрываю второй, даже более доступный путь отступления. «Не дайте ему уйти!» Даже в мыслях не было. У меня обратные цели — не выпустите из башни кого-то из вас. «Пиками его! Пиками!» Надоел. Брошенный метательный нож застревает в глазу коменданта башни. Половина солдат мертва, у второй есть минута на попытку прорваться, но до живчиков никак не дойдет, что единственное спасение в бегстве. Ряды, пытающихся зажать меня в угол солдат, постепенно редеют. Начинаю напирать на них сам. Семь. Пять. Три. Последний не вытерпел. Бросив щит, которым пытался прикрыть павшего миг назад товарища, устремился к ведущей наверх лестницы. «Пусть бежит. Нам с ним по пути». «Быстро осматриваюсь. Выживших нет». Только несколько умирающих, которые уже ни на что не способны. Наверх. Через три яруса догоняю последнего из защитников в башни и хладнокровно лишаю его жизни путем осечения головы. Клинки мага чудесны. Даже узлы подгонять для ударов не нужно. Идеальное сочетание остроты с прочностью. «Чисто!» Сообщаю кайлору выскочив на последний этаж. «Давай за гитаром». «Унесешь вместе с моим Полоксом?» «Мальчишка не тяжелый. Смогу». «Давай. Жду здесь». Сменяю у прожектора упорхнувшего в ночь Хайтауэра и принимаюсь обшаривать тусклым лучом поступы к башне. Громоздкая конструкция, прячущая в корпусе усиливающую свет систему из линз и зеркал, послушно гуляет на штативе туда и сюда. Судя по аналогичным движениям бьющих с вершин соседних башен лучей, Наш захват данной крепости остался незамеченным. Город вдали светится многочисленными огнями. Погоня или уже отправлена, или вот-вот будет отправлена. Интересно, как Гахара организует этот процесс? Привлекут к делу все боеспособные силы полиса? Или вооружаться, нажрутся бобов, кому это потребуется, и отправиться ловить меня самостоятельно? Скорее всего, это будет две группы. Первая исключительно из Гахаров, и вторая, которая выйдет чуть позже комбинированная и значительно более многочисленная. Впрочем, все это уже не имеет значения. Погоня закончится, толком не начавшись, переродившись в осаду и штурмы. Тут уже вариативности больше. Посмотрим, как они будут пытаться нас выковырять из столь укрепленного бастиона. Дверь выбивать лишь тараном, стены толстенные... Окна, и те начинаются лишь на большой высоте. Без магии им будет непросто. Здесь нужны мощные катапульты, как минимум, а времени на их строительство нет. Четыре дня — это одновременно и много, и мало. Не находись мы на самом краю лоскута, время работало бы на врага. Гахары не дураки, и поймут, что я задумал удрать от них, воспользовавшись скачком. Вопрос, смогут ли они помешать мне осуществить свои замыслы. «Надеюсь, что нет». «Получай!» — опустил Кейлор на пол мой полокс. «В отличие от меня, китар добирался сюда, сидя на спине у Хайтауэра. Боюсь себе даже представить, чего стоило королю Эмрихта принятие такого решения. Не к лицу королевской особи катать на себе седоков, словно лошадь какая. Вот как выглядит настоящее самопожертвование во имя великой цели». «Спасибо!» Становись к фонарю, а мы спустимся вниз. Кит, за мной!» Никого не даясь, теперь можно шуметь. Слетели с мальчишкой на первый этаж. «Еженьки!» — охнул китар, ужаснувшись увиденным. «Это ты их так? Всех в одиночку?» «Выбора не было». «Жалко. Так-то живчики не виноваты». «Некогда!» — оборвал я мальчишку. Хватай фонари вниз. Подземный этаж, что я подметил еще в прошлый раз, когда нам довелось побывать в корнях другой башни, располагался не сразу под первым ярусом бастиона, а на приличном, десяток метров тут точно есть, отдаление от него, и очень сильно уступал тому в площади. В обитой досками небольшой комнате, из которой влево и вправо уходили тоннели дороги, связывающие соседние башни между собой, Из всей обстановки имелась лишь полка с парой заправленных маслом фонарей. Нам они не понадобились. У китара в руке один точно такой уже освещает путь. Я же в темноте и так вижу неплохо. Мне хватает и тех крох света, что долетают сюда из аналогичных комнат под соседними башнями, куда ведут прямые, как копья проходы. Ширина тех проходов — 2 метра, высота потолков чуть побольше». До поверхности здесь далеко, но своды тоннелей окружающих периметр Лоскута на всем своем протяжении укреплены идущими через каждые несколько шагов по центру подземного хода опорными столбами, а потолки, упирающимися на последние, балками. «Сейчас мы разделимся», — начал я объяснять Китару его задачу. «Ты влево, я вправо. Бежим до соседних башен. Но под них не заходим, видишь столбы? Они держат землю над нами». Рубить надо наискось, чтобы под тяжестью съехали по линии среза. Начнешь с самых дальних. Тут тоннели две сотни шагов. Половину надо обвалить, но весь дар не трать. Тебе только начать, чтобы живчики не набежали, пока я с другой стороны проход рушу. Потом я уже закончу. Смотри только, чтобы самого не засыпало. Ударил и в сторону. Задача ясна? А вдруг не обвалится? пробормотал мальчишка, разглядывая ближайший опорный столб. «Тогда балки подрежь. У тебя дар аж три секунды с клинками. На кучу ударов хватит. Обвалишь». «Ну ладно. Бегу». «Давай. И смотри мне, не смей жалеть живщиков. Если встретится кто...» «Ну ты понял». Мальчишка кивнул, и мы бросились в разные стороны. Хорошо, что получилось очистить свою башню, не выдав себя соседям. Тоннель пуст на всем протяжении. Добежав до конца, отрезка остановился в десятке шагов от подбашенной комнаты. Жду китара. Торчащий передо мной столб свалю полоксом, как только услышу звуки обвала. Мальчишка справится. Для выполнения данной задачи его дар идеально подходит. Все. Вдалеке раздается шум обрушения свода тоннеля. Приступаю. Ширина прохода позволяет размахнуться. Бью и сразу же отступаю назад. Балка врыта краями в стены тоннеля под сводом. Сразу же она не ломается, только гнется, похрустывая. «Поможем». Достаю в вертикальном ударе. Посыпалась. Грунт мгновенно заваливает половину прохода. Спешу к следующему столбу. Второй, третий, четвертый. Где-то балкам приходится помогать побыстрее сломаться, где-то лопаются сразу же сами. Проход полностью заблокирован, но этого мало. Через узкий затор враг успеет пробиться, а вот обвал в сотню метров длиной за четыре дня им не одолеть при всем желании. Не с лопатами и кирками, ни на этой отсталой планете. Три столба уронил, сообщил подбежавший гитар, благоразумно не подходя близко. Я еще не закончил. По отработанной схеме крушу столб за столбом. Три достаточно. Теперь ждать нападения с той стороны не приходится. Завершу здесь, что должно, и перемещусь на тот край. Беги к Эйлору. Пусть летит к нашим. Встретишь их внизу. Дверь откроешь, когда подбегут. Если живчики из соседних башен пожалуют раньше, позовешь меня. Но не думаю, что успеют. Понял. Мальчишка умчался обратно. Мне же тут завалить еще 5-6 столбов, и можно будет заняться противоположным тоннелем. Я специально оставлю ближние к нашей башне участки проходов необрушенными. Туда станем оттаскивать грунт, когда будем рыть свой подземный ход. Дело спорится. Пять минут, и уже половина работы на противоположном участке проделана. Но закончить мне не дают. Китар зовет с лестницы. Ничего, тут не срочно, доделаю позже. Возвращаюсь. Бегут! Много, а наших нема. Как бы дверь нам не вынесли. «Это вряд ли. Там наружка железа макована, но если позволить безнаказанно долго лупить топорами, да и расчистить проход для своих тоже лишним не будет. Поднимаюсь наверх и, оставив полок сулюка, сразу дальше по лестнице. Один ярус, второй. Тут склады и настилы для сна. Вот и нужный этаж, где валяются мертвые лучники. Нужно будет потом очистить всю башню от трупов. В тоннелях достаточно места». Одно из окошек больницы расположено аккуратно над входом в башню. Убираю заслонку. Это шире других. При необходимости можно сбрасывать на голову атакующих дверь, сложенную в огромную кучу здесь же в углу тяжелые камни. Но мне пока хватит и стрел. Благо живчики, которых заметил китар, еще только бегут к нашей башне. — На ту сторону глянь. Отправляю мальчишку к окошку на противоположную сторону комнаты. «Тоже бегут!» — выглядывает в бойницу китар. «Но еще далеко!» Свой лук, чтобы тот не мешался, я оставил в самоходной повозке. так кстати, уже всего в километре отсюда. Вижу ее сквозь одной из окошек, у которой стояли стрелки. Три минуты, и мои соратники уже будут здесь. Начинаю. Запас стрел в башне просто огромный. Экономить нет смысла. Тем более, что скоро еще подвезут. Подбираю чужой лук, вешаю перед собой на специально приделанный для этой цели к стене крючок колчан, достаю стрелу. Не знаю, о чем думал командир соседней башни, наверное, все же о скорости, но его подчиненные бросились на помощь своим подвергшимся нападению собратьям только с пиками и мечами в руках. При моем мастерстве обращения с луком им бы и с щитами пришлось нелегко, а без них у солдат вовсе не было шансов. Словно в тире, я клал одну стрелу за другой в незащищенные цели, которые очень быстро заканчивались. Лишь потеряв половину отряда, а вернее шестнадцать солдат, я считал. Командир Живчиков скомандовал отступление, после чего благополучно упал и из показанной мне спины стрелой. На другой стороне, куда я поспешил перейти, все закончилось даже быстрее. Этих живчиков я смог обратить в бегство, подстрелив лишь десяток солдат. Беги вниз, приказал я Китару. Встречай наших, прикрою. Очень скоро повозка упрется в тупик. Надеюсь, они разобрались, где у нее тормоза. Сойдет с рельсы, получим проблему. Слава звездам! Среди пассажиров гигантской дрезины достаточно умных людей. Останавливаются. Остановились. Выходят. Какие же молодцы! Тянут спущенные со второго этажа передвижной крепости тяжелые арбалеты и запас стрел к ним. Отбежавшие к своим башням живчики наблюдают за происходящим, но вмешиваться в него не спешат, понимают, что у них недостаточно сил. На вершинах башен безостановочно о чем-то мигают фонарями связисты. Нужно расшифровать местный код, но эта задача не на сейчас. Займусь позже, если представится случай. «Ну, дерхан, ну даёт!» Долетают до меня снизу голоса, когда первые заблудшие забегают в башню сквозь распахнутую китаром дверь. Это их поразило неубранное мной помещение. То ли еще будет. Чую, башню просто завалят трупами. Но снаружи. Внутри своим людям умирать я теперь не позволю. Пусть приходят. Мы встретим. И осталось последнее срочное дело. Хэйлор, где ты? Сбегаю я вниз. Времена Его Величества и прилюдного обращения на вы в прошлом расшаркиваться больше нет времени. Здесь доносится снаружи. Дожидаюсь, когда мимо меня в двери втащат тяжелый трехдужный арбалет и выскакиваю с башни. Тут еще одна ходка нужна! докладывает загруженный до предела, как и все вокруг, вепрь. Выгрузить выгрузили, а вот. «Дотащить да все за раз!» «Делайте!» — приказываю я. «Время позволяет!» — их Кейлору. «Бросай все!» — занесут. «Ты мне нужен!» «Давай еще раз на повозке прокатимся!»